Глава двадцать четвертая. Пипа. Мне очень очень повезло, нам всем повезло. Когда я увидела сына владельца таверны с рыбой, у меня появился план. Мне хотелось помыться. Дома то я каждый день привыкла. Когда парень объяснял дорогу на речку, он так и сказал: за домом Бриксов. Я намеревалась ночью сделать вылазку, поэтому подробно расспросила, к а к д о этих бриксов добраться. Если бы не удача, пришлось бы под открытым небом ночевать, а так и женщина не в накладе, и мы неплохо устроились. Когда все уснули, я пробралась к окну на чердак и спустилась на землю, несмотря на луну, еще почти полную, и звезды во все небо. Идти в незнакомом месте, даже на открытом месте, было боязно, а в ч е р н о й лесной чаще и вовсе страшно. Я шла по тропинке и сжималась от каждого шороха или уханья совы, но вскоре открылся пологий берег. Я разулась, земля была еще теплой, прогрелась за день. Сунула ногу в воду, прохладно, но терпимо. Я быстро разделилась, вбежала в воду и окунулась с головой, чтобы тело побыстрее привыкло. Вскоре уже стало не так и холодно. Я поплавала немного, смывая с тела усталость, страх, пот и грязь. Прополоскала в проточной воде волосы без мыла, чтобы не вызывать лишних вопросов изменившейся прической, и вышла на берег. Я начала было затягиваться в корсет, но потом решила, что могу хоть немного дать телу отдохнуть от этого орудия пыток, поэтому стянула его и надела рубаху прямо на голое тело. Потом вытащила из внутреннего кармана жилетки книжку, сотворила светлячка и уселась читать. А почему же тогда наши дороги разошлись? – спросил Рон. Это было давно. До наших дней мало что сохранилось. Возможно, экспедиция прольет свет на этот вопрос, ответила а т а й н и н и первой шагнула в темноту. Мне показалось, она что-то не договаривает, но в следующее мгновение здание озарилось светом и стало не до сомнений. Как вы это сделали? потрясенно спросил один из воинов. Это не я, это древняя магия. Мы вошли в ворота. Открывшийся вид поражал величием. Даже не верилось, что здание воздвигли много сотен лет назад. Перед нами открылась арочная анфилада. Казалось, она уходит в бесконечность. В стороны, в пространствах между арками, уходили темные коридоры. Я обратил внимание, что рисунки на арках отличались: растения, животные, оружие, украшения, свитки. Каждая арка имела свой уникальный узор. Что это? – спросил я у Атаинин. Храм Науки, – ответила она. Университет, то есть, – уточнил Мэт, который шел рядом, скользя рукой по стене и с восторгом оглядываясь. Нет, именно Храм Науки. Древний народ поклонялся трем ветвям силы, власти, науки и вере. Власть обеспечивала координацию работ, защиту от врагов, порядок в государстве, то есть все. Уточнил Рон. Все архимаги стянулись к ф л а о п к е даже м и а д ж и н Нет, не все. Были еще ученые маги, которые разрабатывали новые заклинания для всех сторон жизни, и жрецы, которые служили матери-защитнице и следили за нравами. Единство и содружество всех трех ветвей силы создавало равновесие и неуязвимость древнего государства. Откуда вы это знаете? спросил Рон. Скажите вашим людям, что здесь легко заблудиться и попасть в какую-нибудь ловушку. Повернулась к нему магичка. Мы оглянулись. Голоса наших спутников по экспедиции перемешивались под сводами анфилады, с э х о м и превращались в невнятный гул. Всем стоять на месте, скомандовал Рон. В боковые коридоры входить только в сопровождении магов, а лучше вообще не входить, закончил он. У входа зрело недовольство, негодование даже. Рон окинул взглядом нас, архимагов. Все же мы были в меньшинстве. Да, магия делала нас сильнее, но проливать кровь своих людей совсем не хотелось. Да и неясно, чем это противостояние могло закончиться для нас. И вообще применение магии. Мы находились в непростом месте. Конвей обернулся к о стальным. Мое требование имеет целью защитить вас. Я понимаю ваше желание обследовать это место. В вас горит любопытство и жажда наживы. Вы надеетесь найти что-то такое, что сделает вас богатыми. Поймите, вряд ли в этом здании можно найти безопасные сокровища. Вы не можете знать наверняка, для чего предназначена красивая на первый взгляд безделушка и как она отреагирует на ваше прикосновение. Кроме того, здесь возможны магические ловушки, которые лишат вас жизни, пояснил он. Мы тоже хотим, послышалось из толпы. Вечно маги все себе забирают, подтвердил догадку к о н в е я и еще один воин. Мы тоже заслужили сокровища, поддержал их третий. Рон и я тоже перевел взгляд на командира воинов. Тот смотрел из-под бровей, сложив руки на груди. Видимо, жажда наживы и образ волшебного дворца из детских сказок на время отключили его разум. Он забыл о последствиях, которые ждали его по возвращению на родину. А может, он надеялся нагрести столько несметных богатств, что и возвращаться домой не надо. Не знаю. Сейчас он был не в том настроении, чтобы раскрывать душу. Рон снова повернулся к нам. м э д чуть заметно кивнул. Если люди не понимают нормального языка, пусть учатся на своем горьком опыте. Я тоже согласился. Хорошо. Снова обратился к о н в о й к воинам. Я рекомендую вам использовать веревку, чтобы не заблудиться и не ходить в одиночку, и помнить о возможных опасностях. Теперь все загалдели возбужденно. Несколько человек рванули наружу, наверное, за веревками. А т а й н и н молча наблюдала за суетой. Было интересно, что она думала о происходящем, но по одним глазам догадаться было невозможно. Вы не хотите снять платок? Обратился я к ней. Теперь, когда мы уже знаем, что вы женщина, маскировка потеряла смысл. Наверное, вам тяжело дышать через него. В нашем обществе не принято открывать лицо чужим людям, пояснила она. Да, вы знаете, я слышал, что у некоторых народов женщины должны скрывать лицо от других мужчин. Влез в разговор Мэт. У нас лица скрывают и женщины и мужчины. Изначально лицо скрывали в целях безопасности, чтобы дать возможность свободно передвигаться как мужчинам, так и женщинам. А потом это вошло в традиции. Для любого взрослого флопца открыть лицо незнакомцу все равно, что оказаться обнаженным. Простите, мы с вами не настолько близки. Фыркнула Атайнин. Загадочная магичка все больше привлекала мое внимание. У вас все женщины маги, или вы исключение? – уточнил Рон, не смог удержаться. Представляю, каково ему сейчас. Для него вся эта ситуация с Флаобкой стала настоящим потрясением основ. В семье магов, да, девочки и мальчики обучаются на равных, но у нас тоже довольно простых людей, не владеющих магией. Очень интересно, – воскликнул Мэтт. А расскажите еще. Довольно. Оборвал его Конвей. Все разговоры вечером у костра, а сейчас работаем. Нужно перенести лагерь. Здесь безопасно. Внезапно заговорил обычно безмолвный Миджин. Хорошая мысль, но я не уверен, что сейчас получится организовать людей. Признался Рон и все же обернулся к галдящим воинам. Понимаю, что вы загорелись идеей осмотра, но все же предлагаю чуть-чуть подождать. Этот зал отличная защита от зноя, пустынных скорпионов и песчаных бурь. Предлагаю воспользоваться возможностью и перенести вещи. А вы пока все сокровища соберете. Раздался возмущенный голос из толпы. Посмотрите, Конвей показал вперед в дальний конец анфилады. Вы действительно думаете, что мы здесь все обойдем за то время, пока вы будете переносить вещи? Среди солдат послышался ропот. Но мы хотя бы пройдем по ближайшим коридорам и оценим степень опасности. Или кто-то желает сделать это первым? Атаинин наклонилась, подняла с пола крохотный камешек и швырнула его в ближайший коридор. Пересекая границу ворот, камень полыхнул огнем. В зале повисла такая тишина, что стало слышно, как ветер бьет песком в металлические двери. После чего, переговариваясь, воины пошли наружу за вещами. Миджин а отправился с ними. Раз ему неинтересно здесь, пусть организует работу там. Думаю, пока люди заняты, мы можем спокойно осмотреться. Предложила Флаобка и двинулась именно в тот коридор, куда кидала камень. Вы не боитесь? поинтересовался Мэт. Нет, конечно. А Тайнин подняла еще один камешек, оглянулась и, убедившись, что все ушли, подбросила его вверх. Он вспыхнул огнем. Показушница устроила представление. С другой стороны, благодаря этому нехитрому фокусу нам удалось взять людей под контроль. ф л а о п к а пошла в сторону заинтересовавшего ее коридора. Я поднял глаз а к арке. На ней были изображены свитки, развернутые и скрученные, сложенные стопкой. Поспешил следом, догоняя а т а й н и н и подстроил шаг под спутницу. Что означают изображения на арках? спросил я. Она бросила на меня взгляд голубых глаз, но промолчала. д а б р о с ь т е это же очевидно. Коридоры связаны с теми направлениями, которые изображены. Вы идете в библиотеку? Позади послышались быстрые шаги. Я обернулся. Нас нагонял Конвей. Я был не в восторге от его компании, но не мне указывать герцогу, куда ходить. п а р а м г н о в е н и й и вот он идет по д р у г у ю руку ф л а о б к и Разумеется, она воспользовалась поводом не отвечать. Вы хорошо придумали с этим камнем. Через десяток шагов заметил Рон. Миаджин придумал с лагерем еще лучше, возразила Атайнин. Думаете в этом есть необходимость? поинтересовался Конвей. Здесь никто ничего не может знать наверняка. Прозвучало нудным тоном. Мы шли по коридору, и над нами вспыхивали светильники. Справа и слева располагались двери, но Флаобка упорно шла вперед. Пожалуй, она была подготовлена к этой экспедиции лучше, чем все мы вместе взятые. Впрочем, не исключено, что Варвар тоже не так прост, как кажется на первый взгляд. Почему люди покинули этот город? Как он вообще возник в песках? Рискнул спросить я. Все, что мы находили, было лишь описанием заброшенного города, его нахождения и возможных опасностей. Говорилось, что сердце мира родина магов, но ничего не говорилось о его прошлом. Когда-то здесь было процветающее государство, ответила Флаобка. Я подождал продолжения, но его не было. Пришлось задавать наводящие вопросы. А потом на него стала наступать пустыня, а потом здесь появилась пустыня, ответила она, сделав акцент на предпоследнем слове. Я зевнула и потёрла уставшие глаза. Было интересно, но читать при с в е т л я ч к е было совсем не так удобно, как при дневном свете. Глаза слезились, и уже хотелось спать. А мне ещё идти сколько? Через тёмный лес, тёмное поле к тёмному дому, по верёвке на чердак забираться – очень не хотелось. Расслабилась после купания. Я сняла с колен задремавшего Шорьку, чему тот был не рад. Снова сняла рубаху, зашнуровала корсет, оделась и спрятала книжку, мое сокровище. Шорька, цепляясь острыми коготками за одежду до самой кожи, взобрался на плечо, но я сунула его в карман. Он завертелся, устраиваясь поудобнее и затих. Все же, когда у твоего сердца бьется еще ч ь е т о пусть крохотное и спрятанное под пушистой шубкой, становится спокойнее. После описания таинственного храма науки в ночной темноте было особенно страшно, но справиться одной на берегу было еще страшней, поэтому я почти бежала. К счастью, до дома п р и ю т и в ш е й нас бриксихи я добралась без происшествий. Из окна чердака свисала моя веревка. Я набрала полную грудь воздуха, собирая в кулак волю, медленно выдохнула, взялась за нее, и тут меня сбили дверью. Ты где так долго был? Командир набросился на меня, как коршун на курицу. Ему-то что не спится? Это мне записки об экспедиции жгут руки, а у него где жжет? Искупаться ходил. Здесь речка недалеко, дяденька дикий. Дяденька дикий, пердразнил е он меня и скупался. А потом что делал? За то время, пока тебя не было, можно было доплыть до столицы и обратно. Так нам совсем недалеко уже осталось? Радостно включила я дурочку, дурочка в смысле. Далеко. Чем ты занимался? Ты с кем-то встречал? <кхм> Закашлялся дикий. Ся. В этот момент, привлеченный шумными разборками, из рубахи показал ушастую мордочку Шарек. Так ш а р ь к а у меня никак не хотел домой идти, нашлась я, пришлось по кустам ловить и уговаривать. Я тут от беспокойства чуть на полуслове прервал себя наш предводитель. А там видите ли Шарек домой идти не хотел. Дяденька дикий, прекращай меня так называть, а как надо, дикий. Как-то смутился тот, или просто дик? Я же не настолько тебя старше. Хорошо, дядень. Ой, простите. Поправилась я и вдруг обнаружила, что назвать его просто по имени оказалось не так легко. Мне вдруг стали понятны слова отайнин про оказаться обнаженным. Это было слишком лично. Дикий. Он как-то сразу успокоился. Спать иди, шикнул он. И больше никаких вылазок без предупреждения и сопровождения. В сортир тоже провожать будете? Буркнула я себе под нос, в душе радуясь, что не придется забираться вверх по веревке. Если потребуется, буду. Твердо ответил он. Куда на повозку? А веревку отвязать? Гостей ждешь? Простите, дикий. Быстро поправилась я. Веревка вещь нужная. Я сбегала на чердак, быстро смотала ее и сунула на место в вещевой мешок. Мешок отправился под голову. Я несколько раз зевнула, покрутилась под покрывалом и сладко заснула. Проснулась я и не только я от негромкого стука в двери. Из ч е р д а ч н о г о окна едва пробивался свет. Было еще совсем рано. Где-то далеко слышалось к у к а р е к а н и е Из под повозки выбрался дикий, на ходу подтягиваясь и громко зевая. Он побрел к двери. Гроза поднялся и стал складывать покрывало. Приподнял голову и похлопал рукой возле себя в поисках оружия равняла. Заворочился пес. Вам нужно срочно уходить, услышала я обеспокоенный голос хозяйки. Я ходила за молоком в поселок. Кто-то ночью напал на постоялый двор. Все перебили. Хозяин ранен. Боюсь, что подумают на вас. Собрались мы в один момент. И лошадей так гнали впервые за все время поездки.